Глава 11. Второе покушение. Вскоре Сет взял Кристу попрактиковаться в приемную, где маги оказывали услуги населению. Для первого раза он выбрал простое задание – смена цвета глаз. Клиенткой была девушка, немногим старше Кристы. Пожелала изменить свой изумрудный цвет, что так ей шел, на банальный карий Все в Кристе противилось такой перемене. Девушка по непонятной причине хотела себя изуродовать, Возможно, поэтому вместо карева у Кристы получился тёплый шоколадный оттенок с золотыми крапинками. Сет всё подгонял, но девушка осталась довольна работой, а это главное. Первый выполненный заказ воодушевлял. Криста почувствовала себя великим магом, способным улучшить жизнь человечества, напитать юг водой, растопить снега севера, сделать всех счастливыми. Но эйфория длилась недолго. Клиентка ушла, и они с Сетом остались наедине. Криста сразу насторожилась. Один на один с наставником она всегда ожидала неприятностей. «Подойди», – велел Сет. В последний раз, когда он звал её, она чуть не свалилась с крыши. Приближаясь, Криста сканировала комнату на предмет потенциальной опасности. Наставник стоял около подоконника, но они на первом этаже, так что через окно он вряд ли её вытолкнет. Нет смысла. «Разве что попробует придушить шнурком, поддерживающим занавес!» Криста, ощутив спазм, прижала ладонь к горлу. Вопреки страхам, Сет всего лишь попросил дать ему руки. Она касалась наставника не без внутренней дрожи. Кожа у него была гладкая, приятная на ощупь, и Криста надеялась, ее ладони не шершавые после работы в саду, где она проводила часы досуга. Мгновением позже эти мелочи перестали ее волновать. Она ощутила жар. Он накатил волной, проникая в каждую пору. От него невозможно было закрыться или спрятаться. Показалось, наставник толкнул ее в открытый огонь, и она горит заживо, задыхаясь от дыма и запаха паленого мяса. Ноги подкосились. Креста осознавала, что падает, но ничего не могла поделать. Тело не повиновалось. Она не рухнула навзничь, лишь благодаря Сету. В последнюю секунду он подхватил ее, оберегая от удара об пол. Она билась в руках мужчины, руки, ноги сотрясали конвульсии. Криста окончательно потеряла контроль над собой. Сет прижимал ее к груди, удерживая крепко и одновременно нежно, пока она выгибалась дугой в агонии. Постепенно боль отступила, как вода во время отлива отступает с берега. Криста пошевелилась, проверяя подвижность. Тело опять было послушно хозяйке. Едва выяснив это, она также осознала, что лежит на руках у наставника. Снова стало жарко, на этот раз от смущения. «Пустите!» – попросила Хрипло. «Я в порядке!» Он помог ей сесть. Голова кружилась, и криста не торопилась вставать. Так и сидели на полу. «Что это было?» Борясь с внутренней дрожью, спросила она. «Передача энергии!» – ответил Сетт. Ты уже достаточно освоилась, чтобы принимать ее понемногу. Это сделали вы? Она отшатнулась. Но зачем? В этом суть твоего обучения. Подготовить тебя для энергии, которую я тебе передам. Чем биться в истерике? Скажи лучше, что ты чувствовала? Я чувствовала, что меня бросили в костер и жарят, как свинью. Негодование подстегнуло, и Кристо вскочила на ноги. От резкого движения перед глазами все поплыло. Она бы снова рухнула на пол, но Сет был тут как тут, подхватил под локоть, не дав упасть. Не притворяйтесь, Криста выдернула руку, будто вам есть дело до моего состояния. Какое притворство! Ты даже не представляешь, как много для меня значишь. Она застыла, поражённая признанием, но следующие слова окатили ведром ледяной воды. Ты единственная, кому я могу передать энергию. Оставьте её себе. Подобрав юбки, криста устремилась к двери. «Ты не сказала, что чувствуешь. Загляни в себя. Что изменилось?» Она не удостоила его ответом. «Слишком велика честь. Мало ему ее мучений, так еще отчет предоставляй». Но успокаиваясь, криста в самом деле отметила в себе перемены. В теле поселилась уверенность, некая сила. «Это и есть энергия, о которой говорил Сет. Если это малая талика, капля из океана...» то как ощущает себя тот, кто владеет океаном? Никто не предупреждал ее о передаче энергии. Новое обстоятельства не радовало. Особенно остро захотелось разобраться в судьбе предыдущего ученика Сета, и криста знала, кто ей поможет. Она свернула в библиотеку. За книгами следил маг, старый, как стены общины. Еще в первое посещение библиотеки Кристо подметила, что он знает все и обо всех. К тому же он любил посплетничать. И это ей на руку. Она начала разговор издалека, пожаловалась на грубость наставника, на тяготы учёбы, на то, что нелегко быть неучтённым магом и проходить ускоренный курс подготовки. — А кто твой наставник, деточка? — подслеповато щурясь спросил библиотекарь. — Сэдгар, — ответила она. — Ах, он! Что ж, тебе повезло и... не повезло. Я слышала, у него уже был ученик, Невзначай обронила она. «У кого их не было?» Беззубая улыбка библиотекаря походила на провал в земной коре. «Я лично воспитал двадцать пять учеников». «И сколько из них погибли?» «Так восемь. Семь уже после выпуска, а одного я не уберег. Отчаянный был парень, вот и поплатился». «Я смотрю гибель молодых магов в порядке вещей». Кристи стало неуютно. «Риски стараются свести к минимуму, но магия – штука непредсказуемая. Взял чуть больше энергии, тело не выдержало. Проявил не так волю, вместо дождя создал ураган, который тебя же изгубил». криста кивнула. С волеизъявлением связано множество сложностей. Маг выбирал мысль и своей волей воплощал ее, используя энергию. Но мыслям свойственно путаться и скакать, как блохом. «Сейчас ты думаешь одно?» в следующее мгновение другое, а если вверх берут эмоции, вовек не сосредоточиться. А ведь любая путаница, даже крохотное отступление в сторону, грозило материализации совсем не того, чего хотел изначально. Вот и балансировали на грани, лучшими в итоге становились те, кто научился управлять, прежде всего, собственным разумом. «Расскажите о предыдущем ученике Сета», – попросила криста устав ходить вокруг да около. Он был толковый парень. Кажется, его звали Летум. Он тоже был неучтённым. Нет, что ты. Парень поступил в общину в возрасте семи лет, как и положено. Красный уровень, хмыкнул библиотекарь. Как сейчас помню лица старейшин, когда сфера покраснела. Такой переполох поднялся. Даже у верховного старейшины всего лишь фиолетовый уровень. Думали, кому отдать парня в ученики. Сет, конечно, был вне конкуренции. Мальчонку к нему и определили. А сколько ему было, когда он... — Умер? Пятнадцать или около того. Я слышала, он погиб по вине наставника. — Есть такие слухи, — кивнул библиотекарь. — Злым языкам все бы болтать. Брешут, парень замерз в походе за стальным льдом. Но я был среди тех, кто осматривал его тело. Я ведь до того, как сюда попал, лекарем в лазарете работал. Слава обо мне ходила. Люди в очередь выстраивались. Но возраст взял свое. Мысли начали путаться, память подводить. А как лечить, когда забываешь дорогу до лазарета? Вот и перевели сюда. Книгам я не наврежу. Очень интересно. криста едва выдержала рассказ до конца, не перебивая из вежливости. Но мы говорили о летуме, «Вы сказали, что осматривали его тело?» «Да, было дело. Осматривал». «И что?» От нетерпения она постукивала каблуком об пол. «Горло у него было перерезано. Вот что!» Кристос глотнула, кивком поблагодарив за откровенность. Голос внезапно отказал. Забыв спросить о том, почему виновного не нашли, она покинула библиотеку. «Раз не нашли, значит, он до сих пор на свободе». Не самое приятное известие. Говорят, мысли способны притягивать события. Маги это знают не понаслышке. Подумаешь о чём-то ненароком, вложишь в это частичку энергии, и всё сбудется. Повезло, если размышляла о хорошем, а если о дурном? По дороге к себе Криста думала об убийстве предшественника. Она погрузилась в себя и не слышала шаги позади. В реальность вернула жжение в районе груди. Коже словно приложили раскалённый уголёк. В ту же минуту сильная рука зажала рот. Криста даже пикнуть не успела. Одновременно её схватили за талию, да так, что ноги оторвались от пола. Рука на лице закрыла не только рот, но и нос, лишив кислорода. Тесно прижатая к чужому телу, она скребла носками туфель по полу. Криста попробовала оторвать ладонь от лица, не тут-то было. Паникуя, она забыла о магии отбивалась и рвалась, как рыба в сети. Она быстро слабела. Нападающий это почувствовал и усилил нажим, торопясь добить жертву. Не может быть, что это по-настоящему. Плохие вещи случаются с кем-то другим. В этот день Вера Кристы в собственную неприкосновенность пошатнулась. Захват исчез так же внезапно, как появился. Она, наконец, вздохнула, дорезив легких до слез на глазах. Горло соднило, легкие горели, но она была жива. от Отвлекование отвлекла возня за спиной. Двое мужчин, в одном из которых она узнала наставника, боролись на полу. Второго Кристо видела впервые, но именно он одерживал верх. Повалив это на спину, он сел сверху и, встряхнув, приложил затылком об пол. Вырубив наставника, мужчина опять переключился на Кристо. К этому моменту она немного пришла в себя, спотыкаясь и путаясь в юбке, Побежала, но незнакомец схватил за косу. «Ай!» – вскрикнула, когда он дернул ее на себя. Снова на глазах выступили слезы. Еще немного из головы сорвут скальп. Кожа горела, но боль, пронзительная, с привкусом металла во рту из-за прикушенного языка, помогла сосредоточиться. Кристо вспомнила. Она маг! Воля изъявления было четким, энергии достаточно, и нападающего отбросила. С шумным выдохом он столкнулся со стеной и, потеряв сознание, сполз на пол. Кристо привалилось к арочному проему отдышаться. Следующим её порывом было помочь наставнику, но он не нуждался в заботе. Сет, как ни в чём не бывало, поднялся, отряхивая рукава, хотя ещё минуту назад лежал на полу якобы без чувств. «Молодец!» – похвалил он, потирая челюсть. «Справилась!» «Это очередная проверка?» – опешила криста «Вы его подговорили?» «Нет, разумеется, нет». Сет присел перед неподвижным мужчиной. «Я лишь позволил тебе самостоятельно решить проблему. Покушение было настоящим, и я понятия не имею, кто его спланировал. Но постараюсь это выяснить». «А амулет? Зачем вы его дали? От него нет пользы». «Ты думала, он за тебя разделается с врагом? Ни один амулет на это не способен». Защитить мага может только сам маг, на амулет предупреждает об опасности. Она приложила руку к груди, кожу еще соднила от ожога. Так это было предупреждение. Наставник мог бы рассказать о действии амулета, но он, как обычно, забыл, что она новичок в мире магии. Криста хотела обидеться, но сил не было даже на это. Когда в коридоре появились люди, она позволила Нелл себя увести, побыть вдали от наставника, отдохнуть от его убийственных уроков. Вот что ей необходимо. Всю дорогу до комнаты подруга причитала. Особенно она переживала, что не предсказала покушение. «Какую-то ерунду я вижу. А как что-то важное, так нет». «Ничего страшного, я жива. Это главное». Было странно успокаивать нел Напали всё-таки на Кристу. Это она нуждалась в поддержке. «Я приготовила тебе подарок. Быть может, он тебя подбодрит. Чтение вообще отвлекает». нел протянула брошюру судя по ленточному переплету, самоделку. Затем подруга ее обняла. «Я буду скучать!» Криста не уточняла, что Нелл имела в виду. Она устала, тело ныло от синяков, хотелось растянуться на кровати и забыться сном. Она взяла подарок, прочла заголовок, как влюбить в себя парня, не прибегая к магии. Спросить, зачем ей это сомнительное чтиво, было не у кого. Когда подняла глаза, Нелл уже след простыл. Исчезла она так же внезапно как появилась, решив не забивать голову пустяками, Криста забросила книжицу подальше. Закрыв дверь на щеколду, она с блаженством вздохнула. Кто бы подумал, что она полюбит эту убогую келью. Но её стены худо-бедно защищали от посторонних, и Криста ценила их за это. Барабаня пальцами по стулу, Сет слушал споры Старейшин. Они ещё не знали о его решении увезти Кристу из общины, хотя бы на время. Мыслимое ли дело, два покушения за пару месяцев. Если она останется, ее смерть – вопрос времени. Кто-то серьезно вознамерился уничтожить его ученицу. «Допросим убийцу», – произнес Тинан. «Узнаем, кто его послал». «Не выйдет». Пальцы Сета замерли. Он повесился в камере. Небывалое везение, не правда ли? «О чем ты?» «О том, что покушения на мою ученицу начались после того, как она отказалась перейти в обучение к тебе!» Говоря, Сет встал, и теперь они с Тинаном сверлили друг друга взглядами. Лишь стол между ними удерживал от схватки. «Соблюдайте приличия, господа маги!» – вмешался Верховный Старейшина. «Твои обвинения, Сет, безосновательны. Если у тебя нет доказательств, а у тебя их нет, то будь добр, держи своё мнение при себе. Сет нехотя сел. С каким удовольствием он бы придушил Тинана? Да кто позволит? Криста обиделась, что он не заступился за неё, предоставив самой разбираться с убийцей. А как иначе? Сегодня он по счастливой случайности оказался рядом, а завтра его не будет. Учитывая чьё-то жгучее желание её прикончить, она должна уметь постоять за себя. «Хорошо!» – кивнул он. Отложим поиски заговорщиков. Но вы не можете не согласиться, что девушке необходима защита». «Предлагаешь кого-то к ней приставить?» – поинтересовался Верховный. «У меня есть идея получше. Я увезу ее отсюда». Его слова вызвали переполох, как будто он не собственную ученицу планировал увести, а запечатывал старейшинам доступ к энергии. «Это невозможно! Нельзя ее отпускать!» старейшины перекрикивали один другого. «Почему нельзя?» Сет повысил голос. «Где сказано, что она обязана сидеть в общине безвылазно? Идиоту ясно, что тот, кто желает ей смерти, находится здесь. И если я увезу Кристу хотя бы на время, она вернется подготовленной, и убить ее будет сложнее». Посыпались возражения. Старейшины придумали тысячу причин, лишь бы не отпускать девушку с черным уровнем. Сет слушал их снисходительно ровно до тех пор, пока не высказался Амброуз. «Прости, мальчик мой», — сказал он. «Я тоже против. Девушку нельзя оставлять без присмотра. Как неучтенный маг она весьма нестабильна. Тебя, к сожалению, тоже нельзя назвать устойчивым». Сету показалось, он ослышался. Наставник встал на сторону старейшин? Такое на его памяти случилось впервые. Амброуз всегда был с ним заодно, всегда. Предательство ударило больнее кинжала. Естественно, его идею забраковали большинством голосов. Едва совет разошелся, Сет явился к Амброузу послушать его оправдание. Но и рта не раскрыл, как наставник взял его в оборот. «Садись», – мягко надавил он на плечи Сета. «Хочу осмотреть тебя. Слышал, у тебя недавно был приступ». «Ерунда!» – отмахнулся Сет. «Ты поэтому голосовал против меня?» «Я голосовал не против тебя», – поправил Амброуз. «А против твоей безумной затеи. Ну куда вы поедете? А если тебе станет совсем худо, кто поможет? Девочка сильная, но необученная. Она скорее бремя, чем подмога. И перестань уже во всех бедах обвинять Тинана. Зачем ему убивать Кристу? Он не меньше других хочет обуздать монстра, живущего в тебе. Так и вижу, как он ночами не спит, беспокоясь обо мне». «Не будь мальчишкой», — насупился Амброуз. «Вы с детства друг друга на дух не выносили, но время обучения давно прошло, пора уже примириться». «Жаль Тинан струсил и не отправился в экспедицию вместе с нами», — проворчал Сет. «Тогда ты бы его тоже убил», — догадался старик. Сет отвернулся к окну, устыдившись своих слов. Частенько он говорил, не подумав. «Я передал девушке немного энергии», — сменил он тему. «Она восприняла ее хорошо, куда лучше летума в свое время». «Это потому, что ее уровень выше, но это лишь малая талика. Я не могу позволить тебе уехать. Мне нужно контролировать твое состояние». «Я в порядке», — отмахнулся Сет. «Тебе следует больше мне доверять». «Я доверяю тебе безоговорочно, мой мальчик, но не твари, что сидит внутри тебя. Ей, я не верю ни на Йоту». Сет прикрыл глаза, осознавая, что проиграл спор. Против последнего аргумента ему нечего возразить. И все же он был тверд в своем намерении, понимая, если не увести Кристу сейчас, убийца доберется до нее. Он уже составил план и собирался его придерживаться. А у наставника после вымолит прощение. Или не вымолит. Но если задуманное удастся, это будет уже неважно.